Глава 17. В сознании я прихожу от криков сражающихся лязг металла. Сильно болит голова. Потянувшись к ней, обнаруживаю, что шлема нет, а коснувшись темечка, ощущаю что-то липкое и влажное кровь. Но вроде бы серьезных повреждений нет, шелом и защитил. Ощущаю также, что дышать очень тяжело, будто на грудь давит какая-то непомерная тяжесть, и когда зрение проясняется, я вижу тот самый брус, упавший на меня сверху. Слава богу, что придавлен не горящей частью. А вокруг меня идет схватка, и увы, татарности не уже очень много. Упершись обеими руками в брус, бруски, его егося себя и тем же привлекаю внимание, только забравшуюся на стему Гуляма. Последний кидается ко мне и рубит сверху вниз саблей, надеясь добить лежащим. Но ждутки. Страх и ненависть к врагу, желающему меня убить, придают силы скорости. Я успеваю перекатиться и уйти из-под рухнувшей на настил сабли. Противник яростно вскричав, делает шаг вслед за мной, воздев клинок для нового удара, и оказывается слишком близко ко мне. Отчаянный прыжок в ноги нукера, и я врезаюсь в врага всем весом, подхватив его под коленями, резко дернув на себя. Татарин падает, но тут же пытается ударить эфесом сабли мне в лицо. Удар я встречаю блоком предплечья, без всяких колебаний вгоняя кулак правой в горло гулямы, проломив тому гортань. поднимаюсь, подхватив выпущенный ворогом клинок, практически близнец моей собственной сабли. Вовремя ко мне бросается очередной противник, яростно скали зубы и выкрикивая какие-то ругательства. От про свистевшей в вершке от моей шеи наточенной стали я отклоняюсь, отшагнув назад и рублю уже в ответ сверху вниз. Но противник легко закрывается щитом и навалившись на него, теснит меня к внутреннему парапету городни. Да не на того напал. Короткий подшаг влево и чуть сместившись вправо, я резкой подсечкой вышибаю левую уже опорную ногу противника, выставленную вперед. Гулям тяжело рухнул на спину, не успев среагировать или сгруппироваться, да и кто их учил падением. А Мгновение спустя острие трафина клинка рассекло незащищенное горло противника. Подхватив щит врага, деревянной, обшитой кожей, вогнутый, что радует железным умбоном, я бросаюсь к сражающимся впереди. Благодаря тому, что мой павший противник потеснил меня к парапету, стеснящей горбку уцелевших Руси татары не видит меня, и это даёт мне серьёзные преимущества. Первым заваливается на спину нукер с разрубленным лихим ударом шейными позвонками. Ох, как же противно скрижекнуло по ним сталь. Второй погибает от укола в спину лишь слегка искривлённой, более похожей на казачью шашку трофейной сабли. Но клинок входит вплоть противника слишком глубоко, не рассчитал я силы. и застревает в теле буквально рухнувшего назад ворога. Под весом убитого я невольно разжимаю пальцы, выпустив рукоять, и едва успеваю закрыться от секущего удара справа. Щит крепко тряхнул, я отступаю назад, лихорадочно соображая, что можно сделать. Но в этот миг, кинувшись на меня враг, упал на живот, и из спины его торчит оперённое древко стрелы. Меняю уже третий клинок. В этот раз мне достается что-то вроде палаша с прямым лезвием односторонней заточки. с кожным и чуть изогнутой рукоятью подхватив трофей, быстро оглядываюсь, стараясь оценить ситуацию. Благо, что именно сейчас атаковать меня никто не спешит. Итак, рухнувшая на городню верхушка башни снесла двухскатную кровлю примерно до середины секции и вдвойне расширила брешь по внешней стенке. Под бревнами я разглядел тела еще трех дружинников, мертвых или раненых или оглушенных, да не пришедших в себя. Таким образом, после обвала на нашем участке защитников осталось всего 9, им пришлось отступить от бреши из-за плотного обстрела ворога, ища защиту под целевшие кровлей. А татар не дураки, бросаться по одному едва ли не на десяток дружинников. Накопили силы, сцепив щиты, дождавшись, пока число поднявшихся по леснится не сравняется с защитниками, и тогда уже ударили. Примерно тогда ей пришел в себя, сумев отвлечь на себя двух забравшихся на стену гулямов. А последующей атакой вовсе изменила баланс сил, сократив число нукеров на треть. Воспользовавшись этим, русичи тут же потеснили татар, обойдя и группу с левого фланга, и успев перебить еще троих пока оставшиеся паганы, сцепив щиты, не подались назад. Но уже спешат на помощь им гулям, успевшие подняться по лестнице. И что хуже того, рядом с ней за обломанные бревна расширившуюся пролома прямо на моих глазах уцепились крючья второй Назад, братцы, назад. Сейчас уже срезни полетят. Щиты сцепить, Встаем по всему проходу. Чтобы перекрыть проход, требуется семеро воев. И с учетом уже погибших в схватке двух ратников, в резерве у меня остается всего один боец. Практически не раздумывая, я обращаюсь к тому самому лучнику, кто минуту назад выручил меня, посадив срезень спину атаковавшего меня воргу, а до того отличившемуся точной стрельбой на стене. Найди Микулу, передай, нам нужна помощь. Пусть пришлёт воеيف ельчан с самострелами, да отправит гонца к кречету за помощью. Молодой, но очень способный стрелок хорошо знает свои возможности и уверен в том, что пригодился бы здесь. Я читаю это в его глазах. Однако, поколебавшись всего мгновение, он кивнул мне и побежал к Микуле. Не посмел ослушаться тысяцкого голову, да и понимает, что не заменит с собой ни десятка арбалетчиков, ни полсотни мечников, что были бы весьма кстати здесь и сейчас. А татары уже вновь устремились в атаку. Стоим. Воевода Ратибор внимательно следил за разворачивающимися на его глазах штурмом Пронска. Его отряд покинул ночную стоянку еще до предрассветных сумерек. шел очень хотко и, пройдя сорок верст уже по накатанной лыжне, вышел к атакованному граду. И теперь, чем дольше воевода наблюдал, тем сильнее становилось глухое, разъедающее изнутри чувство собственного бессилия. Поганы атаковали грамотно и умело, используя свое превосходство в численности, в количестве лучников, поджигая и круша стены пороками, доприставляя да к ней лестницы, что невозможно оттолкнуть из остальных крючев. Короткий поединок смельчака со стрелометом против двух камнеметов кончился поджогом одной из вражеских машин и сожжением верхней части надвратной башни, очевидно, вместе с отчаянным стрелком. Протиборли лишь дернул щекой. Рязанские мастера не владели секретом постройки стрелометов, но кто-то ведь сумел изготовить его в Пронске. Но почему только один? Будь их побольше, глядишь и сожгли бы все вражеские машины и остановили бы штурм крепости. А теперь на стене идет бой. Надвратная башня наполовину сожжена и разрушена, Облам ее уничтожены, некому лить кипящее масло на таран, мерно разбивающий створки ворот. И что самое паскудное, его вой и вои ничего не смогут изменить. Что такое тысячи с небольшим ратников против целой татарской тьмы? Погибнут, за зря, их не выручит. Впрочем, с каждой минутой в глубине души немолодов уже мужа зрело самоубийственное решение: ударить по поганым, ударить ближе к орву, надеясь добраться до порока и тарана, положить всю дружину. Это очевидно, но подарить защитникам Пронска лишний день жизни. Глядишь, еще стрелометов успеют изготовить. Тяжёлые думы воеводы прервал подошедший к нему дружинник из числа ближников, крепкий, надежный, как стальной молот, володарь. Коротко поклонившись, он доложил ратибору своим гулким, мощным подстать ратнику голосом: "Воевода, на дозор наш вышел мужик на лыжах, оружный. Говорит по нам: мы крест нательный при принём, дотолкует, что из крепости следовал Выжиславец просить помощи. Говорит, из Пронска вышел подземным ходом и сможет нас в град и им же провести". Мы сброю у него всю забрали, да к вам привели. Может и лазучик татарский, но думается мне, что не врет. Воевода кивнул, после чего резко бросил: "Видите. Спустя минуту перед взглядом Ратибора пристал рослый, крепкий ратник, смотрящий прямо, без страха. Посмотрев ему в глаза, воевода сразу подумал, что ни на какого лазучика этот муж не похож, но все же уточнил: "Откуда знать мне, что не врешь ты про подземный ход и что не татары тебя послали?" Воин ответил спокойно, уверенно, и в то же время смотрел он едва ли не ласково, с потаенной радостью во взгляде. Проверить легко? Пошли со мной людей, кому доверяешь, чтобы я им ход показал. По моей лыжне и пройдем до него, Правда, время потеряем. Но подумай сам, воевода, татарам ведь в лесу засады не устроить. Вы на лыжах идете, а им пехом, в сугробы по колено проваливаясь. И на снегу все следы видны, загодь по нему видишь, что враг шел». Горотибор немного помолчал, обдумывая слова, говорившего, после чего уточнил. Звать-то тебя как? Гонец из Пронска, то, что перед ним именно гонец и не Нелазучек, был практически очевидно, с достоинством ответил. Жданном мать нарекла. И чему ж ты радуешься, Ждан? Улыбка трона ответчика, и ответил он, уже не скрывая своего удовольствия. Так ведь думал, что мне даже славце идти придется, и уж там вас просить о помощи. А как лыжню вашу утром в лесу заметил, так по ней назад и вернулся. Не та это была лыжня, что мы за собой оставили. Вы глубже в лес забрали, да снегу топтали сильнее и шире. Рискнул, вернулся к крепости, хоть и боялся, что время потеряю. Да на дозор ваш набрел. И как тут не радоваться, коль вы здесь уже пронску на помощь сами явились. Теперь глядишь, действительно отобьемся. Выводу усмехнулся в усы, после чего с потаенной радостью в сердце ответил. Ну, коли так, веди к подземному ходу. дина наших щитов лопнула при первом же натиске врага. Потеснённый и уполовиненный нами десяток поганых вскоре восстановился, вобрав в себя подкрепление, спешно поднимающийся по лестницам, и ударил все массы в центр тонкой линии русичей. Двое воев тут же упали, сбиты на землю толчком гулямов, и спасая их, ворога атаковали ратники, стоящие на плечах ширенги, в том числе и я. Наша контратака возымела успех. Мы отбросили нукеров, сразив четырех татар, дали возможность стать упавшим. А восстановив стену вновь попятились назад под ударами ворогов, едва удерживаемых щитами. Возможности хоть как-то маневрировать у меня уже не было, да и не пофиктуешь в строю. Только успевай подставлять под вражеские атаки щит или плашмя развернутую саблю до да отступай, в короткие паузы между ними пытаясь рубануть в ответ. И тут же пришло понимание, какой тяжелой потерей была утрата шлема. Позволишь зацепить себя хоть раз, хоть скользь и все. Но все же, бешено отбиваясь, мы сумели отступить в следующую городню, тесним уже вдвое превосходящими нас числом воргами. И в какой-то миг в спины нам уперлись щиты гриди и Тут же я бешено взмолился, не имея возможности даже посмотреть, кто встал сзади. «Земляк, шлем, шлем на голову, прошу. Меня услышали, менее чем на минуту я перестал чувствовать надежную упору. И, видимо, от усилившегося, обострившегося в этот миг страха, я изловчился подсечь вставшего напротив меня гуляма. неудачно для себя выставив вперед левую ногу, буквально выбитую моим резким ударом. Противник упал, и я успел добить его, вонзив палаш там и в грудь, одновременно с тем, принимая на высоко поднятый щит очередную атаку. А после на мою голову, чуть сдавив, легла приятная стальная тяжесть шлема, и я радостный в то же время облегченно поблагодарил: "Спасибо, спасибо, друг". И вновь мы пятились под все более усиливающимся напором врага, уступив гулямм подъему пролома. обороняемого до того Иерусланом. Нас было все еще слишком мало, чтобы сцепив щиты одновременным рывком оттолкнуть от себя первый ряд, добить упавших и начать теснить ворога. Увы, да все чаще падали русичи, пропустив стремительно рубящие сверху сабли или уколы палашей. Я и сам не иначе как от усталости пропустил два скользящих удара по голове. Вовремя одетый шлем меня спас, но вернулась отпустившее было боль, загухло в висках, зашумело. А потом очередной противник попытался вдруг уколоть в лицо, и я едва успел подбить кромкой щита вверх вражеский клинок. И все равно остриё сабли скользнуло по лбу и виску, заставив вскрикнуть от резкой боли. И неначе как от нее же я взбодрился и со звериным рычанием, самим по себе зародившимся в груди, стремительно шагнул вперед, да от души врезал коленом буквально всадив его в пах врага. Тот с глухим стоном скрючился, Не видя противника из-за заливающей левой глаз крови, я ударил полошём сверху вниз, и тут же сзади раздалось: "Давай назад, подменю". Воспользовавшись кратчайшей паузой в атаках противника, я отступил вправо, едва ли не вжимаясь в городни, и уступая место своему нечаянному спасителю. И каково же было мое удивление, когда оказалось, что раздавшийся за спиной смутно знакомый голос принадлежит Ерослану. Удивил меня Гридень? Удивил, ничего не скажешь. Я от него на полном серьезе удара в спину ожидал, а он выручает, сознательно выручает. Наш отряд истончился до одной шеренги, готовый вот-вот прорваться, когда мы наконец докатились до третьей секции, где объединились с отрядом дружинников, но удивление многочисленным, практически в два десятка. Подкрепления хватило, чтобы построиться уже в три ряда, и тогда я наконец сумел воскликнуть: "Шаг вперед! Шаг вперед!» Греди меня услышали, и послушно шагнули, изо всех сил толкаясь щитами в спины стоящих впереди соратников. А первая шеренга и вовсе ударила ими, вкладывая в толчок вес тела и инерцию движения всей группы. Новый число столпившихся в городне гулямов столь велико, что мы лишь потеснили их первый ряд. Поганые потеряли равновесие, но их продержали напирающие сзади соратники. На мгновение отвлекшись, я успел увидеть, что с внутренней тына по ворогу стреляют пронские ратники. поражая ворога с резнями сквозь открытую галерею городни, развернутую к переболу. Но и татарские лучники вполне успешно отвечают вынужденным прятаться за щитами русичем, используя преимущество в высоте внешней стены. Эх, не думал я, что ворог начнет занимать именно её, и что моя задумка обернется очередным бедствием для защитников града. И именно в тот миг, когда рот от нахлынувшего на меня отчаяния наполнился горечью, из-за спины раздался гул рев Микулы. На колено садись, на колено. После повторного окрика я послушно присел, и тут же сзади раздались хлопки самострелов. Хруст прошиваемый болтами плоти и дерева, короткие крики, глухие стоны, весь первый ряд поганых истреблен. На близкой дистанции арбалеты взяли щиты и привычные тюркам кольчуги. Не вставать! Очередной бешеный крик северянина заставивший присесть самых ретивых, готовых уже вскочить, и в атакующих нас ворогов дружно ударили стрелы. Да густо ударили не менее двух десятков. Выходит, Микула привел солидное подкрепление. Бей! это кричит Еруслан, и на его крик реагирует весь отряд. Быстро распрямившись, мы вновь принимаем на щиты удары вражеских сабель и сами рубим в ответ. Точнее, первый ряд рубит Я, например, просто держу клинок плашмя над гридем, закрывая его от рубящих сверху ударов, да изредка пытаюсь уколоть через его голову. Счет времени в схватке теряется, когда сзади в очередной раз раздается рев микулы, мне кажется, что прошел всего один миг. Миг, растянувшийся едва ли не на целую вечность. На колено! Мы вновь стремительно садимся, и вновь сзади раздаются арбалетные хлопки, и вновь падают вороги, пробитые болтами. А следом летят стрелы пучные тугими составными луками, что тут же находят новые жертвы. Схватки назревает перелом, я успеваю даже обрадоваться этому, когда вдруг замечаю, что по переболу, пока еще тонкой струйкой побежали поганые, и на участке, где нас потеснили защитники внутреннего тыла, не могут их даже обстрелять. Но как татары сумели прорваться?